Глава 5. Матери, нуждающиеся в заботе. Я надеюсь, что ты обо всём позаботишься. Мать не может научить дочь управлять своей жизнью, если днём закрывает дверь и заваливается в постель с пачкой ММДемс или валяется на диване в отключке в то время, когда надо собирать детей в школу. Она может забить на готовку, не заботиться о маленьких детях или не следить за собой. Дочери приходится брать на себя роль родителя, защитника и поверенного, потому что мать нуждается в материнской заботе больше, чем может дать сама, вне зависимости от того, в депрессии ли она, пьёт, принимает наркотики или просто инфантильна. Для маленькой девочки нет чувства мучительнее, чем понимание, что с мамой что-то не так, а с этими матерями точно что-то не так. Матери, нуждающиеся в заботе, часто уходят в свой мир, оставляя роль опекуна, они могут присутствовать в доме физически, но в мыслях быть слишком далеко, чтобы заметить ваши достижения или вытерпеть ваши слёзы разочарования. Вместо этого они целыми днями спят, жалуются, смотрят телевизор, пьют, а дочери, не знающие другой жизни, редко осознают горькую правду о том, что они сами не дополучают материнской заботы. Матери, о которых вы прочтёте в этой главе, пропали без вести. ПБВ. Они просто всё бросили и направили всю свою энергию на собственное выживание, лишь изредка заботясь о благополучии дочери. Многие дочери таких матерей растут с чувством огромной жалости к ним и с верой, что их собственная задача всё исправить, причём любыми средствами. Девочки, вынужденно поменявшиеся ролями с родительницами, гордятся, когда их называют такими взрослыми, ответственными и не по годам умными, но, по сути, их лишили шанса на здоровое детство. Став взрослыми, они гордятся своим хладнокровием, а также умением взять инициативу в свои руки и эффективно решать проблемы. У них огромный опыт в том, чтобы подставлять плечо нуждающемуся и перекладывать на себя чужую ответственность. Они привыкли, что к ним обращаются за помощью и поддержкой, и точно знают, какими средствами содействовать выживанию, успеху и счастью других. Но когда речь заходит о собственных потребностях, им ничего не приходит в голову. Им редко приходилось ставить себя, свои мечты и собственное удовольствие во главу своей жизни. Вместо этого они мастерски овладели изматывающей ролью опекуна. Верный признак, что вы выросли маленьким взрослым. Часто взрослым дочерям сложно оглянуться и разобраться, как так получилось, что они оказались на должности помощника взрослого. Я подготовила несколько чек-листов, чтобы помочь вам узнать, насколько эта модель близка вам и определить, как ваша забота о матери влияло на вас и значительную часть вашей жизни. В детстве вы верили, что ваша главная задача в том, чтобы решать маминой проблемы и облегчать ее боль, неважно, сколько это будет вам стоить. Игнорировали собственные чувства и обращали внимание только на то, чего она хотела и как себя чувствовала. Защищали ее от последствий ее собственных поступков. Лгали или заступались за нее. защищали ее, когда кто-нибудь говорил что-то плохое о ней, думали, что без ее одобрения вы не сможете собой гордиться, должны были скрывать ее поведение от своих друзей. Справедливы ли для вас, как взрослого, следующие утверждения? Я сделаю что угодно, чтобы не огорчать мать и других взрослых в моей жизни. Я ненавижу подводить других людей. Я перфекционист и виню себя во всем, что не получается. Я единственный человек, на кого могу положиться. Я должна всё делать сама. Людям нравлюсь не я, а то, что я могу для них сделать. Я должна всегда быть сильной. Если мне что-то нужно или я прошу помощи, значит я слабая. Я должна уметь решить любую проблему. Как только я позабочусь обо всех остальных, я смогу наконец получить то, что хочу сама. Я чувствую гнев, недооценённость и понимание, что меня используют, но прячу всё это глубоко внутри себя. За то, чтобы вырасти маленьким взрослым, не имеющим права быть ребёнком, приходится дорого платить. Если в детстве вас ценили только за то, что вы всех опекали, то вам не удалось развить вашу индивидуальность, насладиться свободой игры воображения или научиться расслабляться и быть спонтанной. У вас не было времени и должной поддержки, чтобы спросить себя, кем я могу стать или примерить на себя разные образы в поиске собственного, удовлетворяющего вас пути. Вместо этого вы научились сосредотачивать внимание на вашей матери, стали экспертом по её потребностям, а не своим, и всё время остаётесь на страже, чтобы предупреждать трудности или мгновенно их решать. Но ситуация с подменой ролей имеет свои подводные камни. Она обречена на провал. У маленького ребёнка недостаточно сил, чтобы решать мамины проблемы. Мать сама должна заниматься этим. Мать невозможно изменить даже самой широкой улыбкой или приносимыми ребёнком жертвами, но дочь чувствует себя обязанной попробовать. И когда у неё не получается, чувствует стыд и несостоятельность. Юным дочерям удаётся справиться с этими чувствами, твёрдо решив для себя, что они всё уладят, когда подрастут, а уже взрослыми только этим и занимаются. Они слишком много делают для других, слишком много отдают, слишком много помогают. У психологов это называется навязчивое повторение это потребность повторять поведенческие модели, надеясь на иной результат в настоящем, чем тот, что был получен в прошлом. Когда вами движет подобная навязчивость, ваша жизнь выглядит как бесконечная серия взваливаемых на себя чужих тягот и круговорот требующих решения проблем. Вам не свойственны радость, веселье и легкомыслие, и становится трудно отличить любовь от жалости или поверить, что любовные отношения могут быть взаимными, то есть не требующими спасения. Элисон, влюбляясь в проблемных мужчин, Эллисон, тонкая и гибкая женщина 44-х лет, работающая в собственной студии инструктором по йоге, рассказала, что давно страдает депрессией, и задалась вопросом, сможет ли когда-нибудь создать нормальные любящие отношения. В прошлом она встречалась с мужчинами, требовавшими постоянной заботы, а записалась на первый сеанс после недавней ссоры с последним партнером, Томом, с которым жила уже 8 месяцев. Я попросила её рассказать, что случилось. Элисон. Знаете, говорят, противоположности притягиваются. Кажется, именно это и случилось со мной. Я всегда отличалась добросовестностью, тщательно продумывала план, строго придерживалась правил и была хорошей девочкой. И когда я встретила Тома, это было как: "Ого, можно жить намного интереснее". Он подрабатывал официантом, а все остальное время посвящал фотографированию, и его маленькая квартирка была увешана фотографиями, которые он увеличивал и раскрашивал. Ему было все равно, что у него нет денег. Он был творцом. Я никогда не встречала такого, как он, плохой парень на мотоцикле. Я влюбилась в него и почитала его талант и внутреннюю свободу. Его друзья тоже были дикими и претенциозными. Для меня это был целый новый мир. Мы стали жить вместе в моей квартире, так как у него было тесно, и сначала было круто. Он развесил по дому свои фотографии и иногда устраивал вечеринки, о которых я узнавала, приходя домой из студии. Я восхищалась тем, что он работал всего несколько дней в неделю только чтобы оставаться верным своему искусству, и понимала, что он может намного больше, будь у него оборудование подороже. Я ему его купила. Я никогда прежде не видела его таким счастливым и очень обрадовалась за него. Я действительно думала, что его работы обретут популярность, и он станет первоклассным фотографом. Сьюзан. Итак, давайте посмотрим. Вы разрешили ему переехать к себе. Он закатывает вечеринки, работает несколько дней в неделю, а вы покупаете ему дорогое оборудование. Могу представить, чем это закончилось. Эллисон. Да уж, не так хорошо. Все, что я купила, было лишь новыми игрушками — Он поиграл несколько месяцев и потерял интерес. Он даже не притворялся, что ищет работу фотографа. Как-то я пришла рано, он смотрел телевизор и курил травку при открытых окнах, что он обычно делает, когда знает, что меня дома не будет. Камера лежала на липком столе рядом с переполненной пепельницей. У него просто нет достаточной мотивации, чтобы сделать следующий шаг. Об этом мы и спорили. Он наорал на меня и сказал: "Ладно, пойду опять обслуживать столики". Я была взбешена и разочарована. Том, чертов иждивенец. Такое чувство, что я вышла замуж за свою мать. Мы не женаты, но вы понимаете, что я имею в виду. Он мне так напоминает ее. Вечно я встречаюсь с мужиками, требующими спасения и заботы. Неорганизованные парни, а знаете, с потенциалом, она показала кавычки пальцами, которые просто хотят, чтобы их любили. Да, я такая. Я всегда была организованной. Мама говорила, что я умна не по годам, но это была неправда. Думаю, мне пришлось рано повзрослеть из-за моей семьи. В детстве мама часто полагалась на меня. Я попросила Элисон подробнее описать, как она росла, и из её рассказа я узнала, насколько рано ей пришлось принять на себя роль опекуна, что обусловило её жизнь с томом. Элисон. Моя мама была домохозяйкой. У папа был жуткий нрав, и они с мамой всегда ссорились. Нас спасало то, что он часто уезжал по делам. Меня учили врать отцу, я лгала и обманывала, чтобы сдержать его нрав, и всё делала осторожно, чтобы не навлечь на себя его гнев. Мама думала, что он ей изменяет, и скорее всего, так и было. Она ненавидела его за это, но чувствовала себя беспомощной. Она хотела его бросить, но боялась не справиться в одиночку со мной и моими маленькими братом и сестрой. И она оставалась Яна слушалась об этом. Сейчас я понимаю, сколько лишней информации мне пришлось выслушать в своём раннем возрасте. Сьюзен. Это точно. Надо было гулять с друзьями и наслаждаться жизнью. Что вы должны были делать со всей этой информацией? Элисон. Не знаю. Она до сих пор спрашивает меня, разводиться ли ей. А однажды заявила, что жила с отцом только из-за нас. То есть это была наша вина. Не знаю, сколько раз я говорил ей: "Оставь его уже", но Теперь перестала. Ничего не изменится. Дети уже выросли, она всё так же ничего не может сделать. Она просто не может заставить себя сделать что-то, кроме постоянных жалоб. Я так устала, что мне хочется кричать, но больно видеть её страдания. Я до сих пор чувствую, что должна подбадривать её и стараться улаживать всё. В детстве, если и происходило что-то такое, что сближало нас и позволяло хоть немного почувствовать себя семьёй, то это было моих рук дело. Готовка, уборка, «Елка и подарки на дне рождения. Всем занималась я. Так и с Томом. Боже, Сьюзан, я так устала все делать сама. Когда уже хоть кто-нибудь позаботится обо мне?» В этот момент Эллисон разрыдалась и плакала какое-то время. Вытерев слезы, она мягко проговорила «Простите». Как многие женщины, Эллисон считала нужным извиняться за слезы, будто она сделала что-то плохое. Я ответила Эллисон «Простите». что она имела полное право плакать и расстраиваться. Мужчины, которые ей нравились, оказывались безответственными и несостоятельными. Надо было оплакивать девочку, которой она была и которую вынудили взять на себя роль мини-взрослого и заботиться не только о матери, но и обо всём доме. Это непосильная ноша, возложенная на худенькие плечи восьми или десятилетней девочки, осознающей, что если она хочет порадоваться или пожаловаться, дома ей обратиться не к кому. Однако Элисон печалилась недолго. Она взяла себя в руки и, как обычно поступала в жизни, снова сделала всё, чтобы освободить мать от ответственности. Элисон. Если честно, Сьюзен, это была не её вина. У неё действительно был ужасный брак и ужасная жизнь. Она была грустной большую часть времени. Я терпеть не могла видеть её такой. Абсолютно естественно, что Элисон опять черпала сочувствие из своего глубокого душевного колодца и щедро одаривала им свою мать. Депрессия не умаляет её ответственности перед вами. Хотя я не знала мать Элисон, Жуанну, но логично было бы предположить, что её преследовал демон депрессии. Более того, Не думаю, что слишком преувеличу, если скажу, что многих матерей, требующих заботы, преследует один и тот же демон. Депрессия парализует и изматывает их, разрушая умение заботиться, вести дела и создавать уют. Случаются моменты, возможно, короткие белые полосы в их жизни, когда они оказываются рядом и проявляют заботу сами, но их потребность в том, чтобы заботились о них, всегда побеждает. Эти матери ходят в темноте по спирали, и их недуг затмевает все возможные виды на будущее. Как и другие дочери, Эллисон росла с маминой безысходностью, постоянной, как сердцебиение, и создающей жалкую и грустную атмосферу следующими фразами. «Жизнь отвратительна», «Зачем я вообще родилась», «Что я сделала со своей жизнью», «Зачем я вышла за твоего отца», «Не знаю, что делать, я все испортила». Депрессия отнимает у этих матерей самих себя и разрушает их способность принимать решения. Их состояние это результат комбинации генетических, физиологических факторов и несчастливого течения жизненных обстоятельств. Матери с депрессией больны и сильно страдают. Но она всё же взрослый человек и сама отвечает за то, чтобы предпринять что-либо для изменения ситуации и улучшения жизни. Это верно по отношению ко всем взрослым людям. Помочь себе, чтобы адекватно заботиться о своих детях не предложение, а руководство к действию, даже если она, как Жуанна, погрязла в собственных страхах. Способы лечения депрессии заметно усовершенствовались за последние несколько десятилетий. Антидепрессанты помогли большому количеству людей. Существуют и другие варианты облегчения этого изнурительного состояния. Однако многие матери, страдающие подобно Джуанне, глубокой депрессией, часто отказываются от помощи и предпочитают выступать в роли жертвы. В конце первого сеанса Элисон поведала, что мать отвергала все предложения пройти курс лечения. Элисон: "Я пыталась, Сьюзен. Я ведь говорила ей: "Знаешь, мам, есть люди, которые могут тебе помочь. Твой доктор, например, или психолог". Но она не хочет даже думать об этом. Она спорит со мной, Как ты можешь такое говорить? Проблемы не у меня, я не сделала ничего плохого, это все твой отец. Почему мне нужна помощь? Я не сумасшедшая. Пусть твой отец перестанет орать на меня, вот и все. Меня не надо консультировать. В определенные моменты мать может найти в себе достаточный сил, чтобы заметить дочь и бросить жалкое «а ты симпатичная» или «ты милая». Но это не сгладит отсутствие главного, обязательного признания и близкого общения, которых так хотят дочери. Вместо этого они часто слышат: "Ты такая молодец, что помогаешь мне", а не за то, что она такая, какая есть, со всей своей уникальностью и ценными качествами. Я искренне сочувствую матерям, живущим в мрачной тени депрессии, но они всё равно несут ответственность за заботу о маленьких дочерях. Я считаю, что они должны признать свою ответственность за причинённую тем боль. когда они, отрекаясь от своего материнского предназначения, вынудили дочерей сделать заботу о других неизбежной частью собственной жизни. То, как Эллисон спасала свою мать и ее горячие попытки усыновить Тома, звенья одной цепи. Удовольствие, получаемое от его восторженной реакции на ее подарки, заставляло верить, что она частично возмещает свою неспособность помочь матери в детстве. Это навязчивое повторение в действии. Но, как я сказала Элисон, вместе мы разобьём этот замкнутый круг, чтобы она наконец смогла сосредоточиться на своих потребностях и желаниях. Депрессивное наследие не конец света. Спешу уверить вас в том, что если вы боретесь с депрессией, как и другие дочери депрессивных матерей, вам совершенно не нужно делать это точно так же, как поступали ваши матери. Это очень беспокоило Элисон. "Признаюсь, иногда мне кажется, что я подхватила вирус депрессии", сказала она мне. "Я смотрю на свою жизнь, на свои отношения, и руки опускаются. У меня действительно существуют проблемы с депрессией. Я не хочу стать такой же, как мама". У дочерей, выросших с депрессивными матерями, часто не только имеется предрасположенность к этому недугу в генах, и в мозге им частенько приходится испытывать провалы в чувстве собственного достоинства и уверенности в себе, обусловленные отсутствием в их детстве материнской заботы. Но, как я сообщила Элисон, между вами и вашей матерью существует огромная разница. Вы не скатываетесь до роли жертвы и не жалуетесь: "Бедная я", вы стараетесь измениться. Джоди Жизнь с маминой зависимостью от алкоголя, наркотиков и депрессии. О смене ролей и её разрушающих последствиях обычно говорят, когда у матери алкогольная или наркотическая зависимость. Хаос и кризис становятся частью повседневной жизни матери, а для дочери это означает, что даже самый спокойный день может внезапно взорваться скандалом. Джоди написала мне электронное письмо после семейного вечера, вышедшего из-под контроля. Из письма Джоди. Доктор Форвард, мне нужно встретиться с вами. Я хочу отделиться от своей матери-алкоголички, которая постоянно меня контролировала и критиковала. Она меня достала. Я ублажал её 32 года и больше так не могу. Её присутствие в моей жизни только вредит моему браку, и из-за этого я несчастен. Помогите. На нашем первом сеансе Джоди рассказала мне, что побудило её обратиться ко мне. Блондинка со спортивной фигурой выросла единственным ребёнком и в свои 38 была замужем и учила особенных детей в начальной школе. Джоди. Это случилось неделю назад, кстати, на День благодарения, когда она меня вывела окончательно. Она испортила всё. Мне есть за что благодарить жизнь за прекрасного мужа и замечательного кроху. и вроде все должно быть хорошо. Но когда мама рядом, все идет не так, и тот день был последней каплей. Мы смотрели праздничный парад, а потом американский футбол, ели и играли с ребенком. А краем глаза я наблюдала, как мама прикладывается к бутылке и считала, сколько бокалов она выпила. Проходя мимо, я по старой привычке отодвигал от нее вино, но деверь постоянно наполнял ее бокал. Убить его мало. Мама стала говорить громче и немного поплыла. Она села рядом с моей тётей и опрокинула её бокал с красным вином. Они всё протёрли, тётя убрала мамин бокал и сказала: "Маргарет, тебе уже хватит". Мама была в ярости. "Ты хочешь знать, почему я так много пью?" кричала она. "Я тебе скажу, почему пью. Вот, из-за кого я пью". Она показала на меня, как будто это моя вина. Потом она добавила: "Эгоистичная всезнайка с корочкой психолога, смешно. Она же больная, больная на всю голову". Просто невероятно. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Меня это достало. Что-то должно измениться. Не переношу, что она пьет и постоянно на таблетках. Она принимает таблетку перед сном, после сна. И она такая эгоистка и в вечной депрессии. Джоди переполнял гнев, и я понимала, что ей нужно было выговориться и быть выслушанной. «Джоди, вы, наверное, думаете, что я должна была уже привыкнуть к этому?» Сколько помню, она всегда была пьяницей. Сколько раз она была мне нужна, но ее не было рядом. Мы переезжали с места на место. Она встречалась с кучей мужчин, затем приводила их в мою жизнь и вела себя так, будто кто-то из них станет мне отцом, и мы создадим настоящую семью. Она оставляла меня одну, уходя на работу, на свидание или просто по делам. А когда была дома, пила, напивалась и вырубалась. Мать Джоди, Маргарет. Никогда не была доступна для дочери, и в течение нескольких сеансов Джоди привела целый ряд примеров материнского пренебрежения. Она также поведала, как много ответственности и стресса ей пришлось испытать в раннем возрасте. Джоди. Помню, как в классе в четвёртом я вечерами ждала её с работы. Я обычно готовила ужин, а она рассказывала мне о работе. Она не ладила с боссом. Я боялась, что она потеряет работу. Что же нам тогда делать? Но её, казалось, ничего не волновало. После ужина она шла в свою комнату с газетой, устраивалась на кровати и смотрела телевизор. Бутылка скотча и стакан стояли у неё на ночном столике, и она читала, потягивая свой напиток. Обычно она даже не снимала туфель и засыпала подрёв телевизора с зажжённой сигаретой в руке. Я заходила и забирала сигарету, чтобы она всё вокруг не сожгла. Потом я укрывала её и выливала остатки из бутылки. Я возвращалась, мыла посуду и включала телевизор в гостиной, чтобы хоть что-то составило мне компанию, пока я делаю уроки. Мне было так одиноко с Юзен. Если бы не мои школьные друзья, я была бы самым одиноким ребёнком в мире. Видимо, мне самой пришлось себя вырастить. Я много молилась, и это помогло почувствовать себя ближе к Богу. Дочери матерей с какой-либо зависимостью не могут рассказать друзьям и учителям, что происходит дома. Когда они ходят в гости к друзьям и видят, что все живут по-другому, они понимают, что придется хранить еще один секрет, и живут с чувством стыда, с ощущением, будто они не такие, как все, даже когда мастерски делают вид, что все хорошо. Подсесть на наркотики, алкоголь и помогать. В средней школе Джоди старалась не привлекать к себе внимания, разве что хорошими отметками и опрятной одеждой, которую аккуратно стирала и гладила. Но в старших классах, когда подруги заговорили о комендантском часе и правилах свиданий, она обнаружила, что жизнь без надзора имеет свои преимущества. Она могла делать всё, что захочет, а её мать в основном находилась в состоянии слишком далёком от реальности для того, чтобы сказать ей хоть слово. У них не существовало жизненных правил, дисциплины или границ. Мать даже ухом не вела, когда к её дочери-подростку приходили молодые люди за 20. Часто Маргарет даже не было дома. Джоди стала экспериментировать с наркотиками и алкоголем ещё будучи тинейджером, наливая себе выпить и периодически принимая таблетки из маминой сумки. Дети алкоголиков подвержены огромной опасности. Они рискуют сами стать алкоголиками. Исследования показывают, что вероятность составляет примерно 50%. К счастью, Джоди смогла свернуть с опасной дорожки. Джоди. «Да, я стала пить, чтобы справиться с ситуацией. Я не стала алкоголичкой по милости Божьей и из-за собственного понимания, что нахожусь в беде и уже 15 лет не пью больше одного бокала по праздникам». Джоди очень благодарна учительнице, которая в последний год учёбы в школе помогла ей начать менять свою жизнь. Джоди. Я любила уроки психологии, потому что на них мы говорили о настоящих жизненных проблемах. Это был единственный предмет, по которому я успевала, и иногда во время перерыва на обед я подходила и болтала с учительницей. Она говорила, что я умная, и мне надо изучать психологию в колледже. Впервые я задумалась о поступлении в колледж. Учительница сказала, что она и школьный психолог даже помогут мне подать документы на получение стипендии и финансовой помощи. Вы не представляете, как важно для меня было, что кто-то в меня верил. Она записала меня в волонтёры для работы с особыми детьми и открыла целый новый мир. Я любила детей, и теперь у меня была прекрасная возможность отвлечься от своей привычной жизни с гулянками. и я не могла остановиться, продолжая работать не только по праздникам. Я была очень горда собой. Меня не удивило, что Джоди привлекла именно эта сфера. Взрослые дочери наркоманов и алкоголиков часто делают заботу о других в своей профессии. Их интересует работа в медицине, особенно медсестрой, а также социальным работникам или психологам. Так они приспосабливают к жизни свою тягу к заботе о других людях. Я заметила в словах Джоди ощущение неудачи, которое обычно приводит к навязчивому повторению, когда она сказала «В детстве у меня не было никого, кроме мамы, поэтому я должна была ее исправить, чтобы сделать счастливой, а она так ей и не стала». Мне было так грустно, что сердце сжималось. Не сомневаюсь, что талант к преподаванию и радость, получаемая от учеников, помогли Джоди унять эту печаль И уверена, что это также успокаивало бессознательную тревогу, будто она подвела мать. Ей удалось построить новую, разумную жизнь. Тем не менее, её мать всё ещё устраивала сцены, всё ещё пила, и только теперь, благодаря своему негодованию по поводу недавнего поступка Маргарет и беспокойству о собственном маленьком ребёнке, Джоди наконец примирилась с тем, что исправлять мать не её обязанность. решиться исправить свою жизнь, а не её. Все эти годы заботы о матери и собственной заброшенности Джоди постоянно испытывала гнев, однако ей никогда нельзя было сердиться долго. Приходилось быстро мириться, чтобы мамаша не выкидывала, потому что в семье нас всего двое, и мне приходилось сделать невозможное, чтобы удержать нас на плаву. Но теперь у Джоди была своя семья, о которой следовало думать. И она стала потихоньку успокаивать неугасающий гнев и объективно смотреть на мать, ведущую себя все более безответственно. Джоди. На кухне целый ящик неоплаченных счетов, и, кажется, я видела предупреждение об отключении электричества. Когда она звонит, то говорит грустным голосом, ожидая, что я сразу побегу на выручку. Первое, что она мне сказала, когда я сообщила ей, что получу степень магистра по специальности психологии, было «отлично», Теперь ты меня вылечишь. И что вы думаете? Мне это надоело. Я перепробовала всё, чтобы одновременно жить своей жизнью и оставаться на связи с ней, но это не работает. Она постоянно говорит обидные вещи. Она продолжает пить. Всё, чего я хочу это просто жить своей жизнью и чтобы она оставила меня в покое. Она может делать что захочет: сидеть в своей комнате, пьянствовать и упиваться депрессией. Мне всё равно. Пусть она исчезнет из моей жизни. Но Как я могу её бросить? Она умрёт, и как мне жить с чувством вины? Джоди уставилась на свои колени и сгорбилась, как будто из неё выпустили воздух. Сёзон. На тебе лежит огромная ответственность, Джоди, за саму себя. Ты делала всё, что могла для своей матери, но, как я понимаю, она сама ничего для себя делать не будет. Я спросила Джоджи, говорила ли она с матерью о получении помощи извне, к примеру, о посещении общества анонимных алкоголиков или наблюдении у специалиста. Джоджи. О, по её словам, она не алкоголичка, ей как-то удалось сохранить работу и не вылететь на улицу. Наверное, это значит, у неё нет проблем с выпивкой. Это всегда вина кого-то другого. Она пьёт из-за меня. Вот. Я сообщила Джоджи, что таким алкоголиком, как Маргорет, Свойственно перекладывать вино за своё чрезмерное употребление на всё, что выглядит подходящим: близкие люди, мировые события, погода им требуется мельчайший повод. Джоди: Я постоянно напоминаю себе об этом, Сьюзен, и мне говорят об этом в группе анонимных алкоголиков, но даже когда я очень злюсь на неё, я всё же чувствую, будто она мой ребёнок. Как я могу бросить собственного ребёнка? даже обладает чётким пониманием происходящего, пришедшим в результате опыта взрослой жизни. Многие дочери не могут решиться разорвать отношения с матерями, превратившимися в беспомощных и нуждающихся детей. Их чувство долга перед ними настолько первобытное и бесспорное, что мгновенно изгоняет гнев и здоровое желание защитить себя. Чтобы избавиться от этого, необходимо стереть все слои старых способов реагирования и установить новые приоритеты, не имеющие ничего общего с погружённостью в несчастье или депрессией матери. Для Джоди таким приоритетом стал её ребёнок, настоящий маленький человечек, который нуждался в ней и был на самом деле беспомощным и зависимым. Мне известно, как она старалась быть здоровой и сильной матерью и как горячо хотела заботиться о своей дочери. чего не делала для неё её собственная родительница. Требуется много физических и психологических сил, чтобы быть хорошей матерью, но эмоциональная подпитка не бесконечна. Если у вас есть дети, то нельзя транжирить свои эмоциональные силы, бегая и спасая мать. Вы несёте ответственность перед собой, своим партнёром, если он у вас есть, и вашими детьми. Ваша мать должна отвечать сама за себя. Когда на горизонте появляется какая-нибудь зависимость, будь то алкоголь, таблетки, наркотики, еда, азартные игры или секс, можно быть уверенным в одном. Её жертва, в данном случае ваша мать, будет тратить на неё всё больше внимания и возможностей. Поэтому единственный способ избежать её пагубного влияния на вас отдалиться от матери, а для этого нужно освободиться от усвоенной вами манеры поведения. хранить тайны, спасать, гиперопекать. Вам придётся прекратить делать то, что сейчас для вас является естественным, например, считать, сколько бокалов выпила ваша мать, как делала Джоди, вместо того, чтобы играть с ребёнком. Это огромная работа над собой, но только так вы не передадите всю боль вашего детства новому поколению и перестанете держать её в себе. Потерянное детство до сих пор вызывает боль. Такая дочь, как Джоди и Элисон, пока молода, старается изо всех сил, чтобы жизнь казалась и воспринималась нормальной, скрывая ото всех свидетельства материнской депрессии, пьянства, наркотической зависимости и неродивистости. Она заботится о братьях и сёстрах, готовит, убирает. Если отец или друг матери избивает безответственную родительницу, то именно она наносит заживляющий крем на садины и вызывает полицию она тащит на себе очень тяжёлую ношу если бы вы выросли с матерью отказавшись от роли матери то вы могли получать определённое удовольствие от осознания того что вы кому-то необходимы со стороны такое поведение кажется благородным но вы за него дорого заплатили вас обманом лишили детства вы имеете право грустить и негодовать по этому поводу